прося представить его господину Саньетто, Сван заставил госпожу Вердюрен нарушить установившийся в доме порядок. Так что в ответ та сказала ему, подчёркивая разницу: "Господин Сван, благоволите разрешить мне представить вам нашего друга Саньетто". Но вызвал у Саньетто горячую признательность, о чём впрочем Вердюрены никогда не сообщили Свану, так как Саньет Их немного раздражал, и они не поощряли дружеских отношений между ним и их гостями. Но зато Сван чрезвычайно тронул их, сочтя своя обязанностью попросить, чтобы его познакомили вслед за Саньетом с тёткой пианиста. Одета она была, как всегда, в чёрное платье, так как считала, что чёрный цвет всегда к лицу, и одеваться в чёрное верх изысканности.